Осип Абрамыч, парикмахер, поправил на груди посетителя грязную простынку, заткнул ее пальцем за ворот и крикнул отрывисто и резко «Мальчик, воды!». Посетитель, рассматривавший в зеркало свою физиономию с той обостренной внимательностью и интересом, какие являются только в парикмахерской,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 Петькины дни тянулись удивительно однообразно и похожи один на другой, как два родные брата. И зимою, и летом он видел все те же зеркала, из которых одно было стрещиной, а другое было кривое и потешное. На запятнанной стене висела одна и та же картина, изображавшая двух женщин на берегу моря, и только их розовые тела.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 рикмахерской до поздней ночи бросала на мостовой яркий сноб света, и прохожий видел маленькую худую фигурку, сгорбившуюся в углу на своем стуле и погруженную не то в думы, не то в тяжелую дремоту. Петька спал много, Но ему почему-то все хотелось спать. И часто казалось, что все вокруг него неправда а длинный неприятный сон. Он часто разливал воду или не слыхал резкого окрика «Мальчик воды», и все худел, худел, Около глаз и под носом у него прорезались тоненькие морщинки, точно проведенные острой иглой, и делали его похожим на состарившегося карлика. Петька не знал, скучно ли ему или весело, но ему хотелось в другое место, о котором он ничего не мог сказать, где оно,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 Вокзал с его разноголосую сутолокою, грохотом приходящих поездов, свистками паровозов, то густыми и сердитыми, как голос Осипа Абрамовича, повизгливыми и тонкими, как голос его больной жены, торопливыми пассажирами, которые все идут и идут, точно им конца и нету, впервые предстал перед оторопелыми глазами Петьки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 Петька волновался, вздрагивал и бледнел, улыбался чему-то и степенно, как старик, гулял по опушке и лесистому берегу пруда. Тут он, утомленный, задыхающийся, разваливался на густой сыроватой траве и утопал в ней. Только его маленький веснущатый носик поднимался над зеленой поверхностью.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 Полное соглашение с природой. Это произошло при содействии гимназиста Мити из Старого Царицына. Митя ловил в пруду рыбу, когда Петька увидел его, бесцеремонно вступил в беседу с ним и удивительно скоро сошелся. Он дал Петьке подержать одну удочку, потом повел его куда-то далеко купаться,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 «Вот чудак-то, — подумал барин, — ехать, братец, надо!» Петька улыбался. Подошла Надежда и со слезами подтвердила. «Надобно ехать, сынок!» «Куда?» — удивился Петька. «Про город он забыл, а другое место, куда ему всегда хотелось уйти, уже найдено!»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 когда мать довела его до порога к парикмахерской. «Спрячу, сынок, спрячу. Может, еще приедешь?» И снова в грязной душной парикмахерской звучала отрывистый мальчик воды, и посетитель видел, как к подзеркальнику протягивалась маленькая грязная рука и слышал неопределенно угрожающий шепот. «Вот погоди!»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 В наступавшем молчании Слышалось неровное детское дыхание И другой голос, не по-детски Грубый и энергичный, произносил Вот черти, что бомб повылазило Кто черти? Да так, все Мимо проезжала босс И своим мощным громыханием Заглушал голоса мальчиков И тот отдалённый жалобный крик, Который уже давно доносился с бульвара. И опять звенел и волновался тихий голосок И говорил о том, чего никогда не бывает, Чего никто не видел никогда и не слышал.